На разбой, дороженьки. Не сыскать у нас дорог немеченых разбойниками, что в давние времена, что в нынешние, нету права на эту пагубу путейную. Так сокрушались на Руси в старину, а ещё добавляли: не успеет новая дорога или тропа появиться, как ночные удальцы к ней тянутся. Пожалуй, не было в этих словах преувеличения, тому подтверждение и народные предания, и исторические документы. Русским князьям и царям постоянно приходилось бороться с разбойниками. Жертвами лехих людей становились и нищие, и богомольцы, и богатые, хорошо охраняемые обозы купцов, и даже государевы гонцы. Настоящую войну объявил разбойникам царь Иван Грозный. Не только кровавыми мучительными расправами славилось его время, но и множеством юридических документов, направленных против преступников. В 1555 году Иван Грозный создаёт так называемую разбойную избу. А спустя шесть лет Это правительственное учреждение, ведавшее судом и сыском по уголовным преступлениям, переименовывается в разбойный приказ. Строги были царские указы, ретивы государевы люди, кровавы пытки и казни. Но едва уничтожались разбойники на одной дороге, как объявлялись новые шайки на другой.